Глава девятая Элизабет почти всю ночь провела в комнате сестры и поутру была рада сообщить в ответ на расспросы экономки, которой обеспокоенный мистер Бингли поручил справиться о состоянии мисс Беннет, что той стало лучше. А еще чуть позже она передала то же сообщение двум элегантным горничным, которые прислуживали барышням. Однако, несмотря на очевидную поправку, Элизабет все же настояла на том, чтобы в Лонгбурн отправили записку, в которой она просила мать обязательно приехать и собственными глазами оценить состояние Джейн. Письмо это немедленно отправили, и не успели хозяева доесть завтрак, как в Незерфилде появилась сама миссис Беннет и двое ее младших дочерей. «Доведись нашей приятной леди застать свою Джейн хоть в сколь-нибудь опасном состоянии, ее сердце, безусловно, разбилось бы тут же». Но поскольку кризис уже миновал и состояние дочери тревоги больше не внушало, миссис Беннет выразила уверенность в том, что скоро она совсем поправится, хотя полное выздоровление, разумеется, наступит не завтра и даже не на днях. А посему... Бедной девочке придется пожить в этом гостеприимном доме подольше. В соответствии с этим заявлением она и слышать не желала просьбу Элизабет отвести их обеих домой. Аптекарь, прибывший в Незерфилд почти одновременно с тремя леди, также заверил всю компанию в том, что перемена места и дорога едва ли сослужат добрую службу ослабленному организму. Как только мисс Беннет присела рядом с Джейн, в дверях появилась мисс Бингли и пригласила гостей пройти в столовую. Там их встретил мистер Бингли, который высказал надежду на то, что состояние бедной барышни не слишком расстроило миледи. «Ах, мистер Бингли, это ужасно!» — всплеснула в ответ руками миссис Беннет. «Бедняжка так слаба, так больна, что и речи не может идти о том, чтобы трястись несколько миль в повозке по этим ужасным дорогам. Да и мистер Джонс уверяет, что ей необходим покой. Боюсь, мы будем вынуждены еще немного злоупотребить вашим гостеприимством». «Трястись в повозке? Даже не думайте об этом. Уверен, что моя сестра будет категорически против таких перемещений». «Поверьте, мадам». — с любезностью молвила мисс Бингли. «Ваша дочь получит у нас самую теплую заботу, какая только возможна». Миссис Беннет разразилась потоком благодарностей. «Я уверена», — говорила она, «что если бы не такие преданные друзья, с девочкой могло бы случиться непоправимое. Ведь она так больна, так страдает, хотя воспринимает эту боль смиренно. Точно ангел. Она всегда так». «Поверьте, никогда в жизни я не видела людей столь кроткого нрава. Я постоянно говорю остальным дочерям, что они ей и в подметки не годятся. Здесь у нее такая милая спальня, мисс Бингли, а из окна столь восхитительный вид на садовую дорожку. В целой стране не найдется места прекрасней, чем Незерфилд. Надеюсь, вы не спешите расстаться с этой усадьбой, хотя срок вашей аренды весьма ограничен». Обратилась она на этот раз уже к ее брату. «Что бы я ни делал, я всегда ужасно спешу», — отвечал тот. «И поэтому, если мы соберемся покинуть Незерфилд, то сделаем это буквально за пять минут. Однако в настоящее время я чувствую себя расположенным пожить здесь некоторое время». «Именно так мне и показалось», — заметила Элизабет. «О, так вы начинаете понимать мой характер», — воскликнул мистер Бингли, поворачиваясь к девушке. «Да, мне кажется, я превосходно вас понимаю». «Мне хотелось бы расценивать ваши слова как комплимент, однако не может не пугать тот факт, что кто-то видит тебя насквозь». «Но это именно так, и вовсе не обязательно думать, что глубокий сложный характер является более ценным, чем тот, которым обладаете вы». лизи негодующе воскликнула миссис Беннетт. «Помни о том, где находишься». «Дома, к несчастью, ты еще можешь позволить себе такие вольности, но не здесь!» «Вот уж не подозревал, не обращая внимания на нее, — продолжал мистер Бингли, — что вы разбираетесь в характерах. Должно быть для вас, я представляю, в этом смысле определенный интерес!» «Конечно, но более всего мне интересны натуры сложные. По крайней мере, в этом их преимущество. Провинция, — заметил Дарси, — В целом весьма скудна на объекты для подобного исследования. пребывая в деревне, человек вынужден находиться в очень ограниченном кругу людей, самого заурядного характера. Однако сами люди подвержены переменам настолько, что каждый день можно обнаружить в одном и том же человеке что-нибудь новое. «Это точно!» — радостно подхватила миссис Беннет, довольная выпавшей ей возможностью оправдать провинцию в глазах городских снобов. — Смею вас заверить, что этих перемен у нас ничуть не меньше, чем в городе. На нее изумленно взглянули. Дарси, несколько мгновений не сводивший с миссис Беннет глаз, неожиданно молча отвернулся. Дама, уверовав в том, что на голову разбила неприятеля, продолжила упиваться собственным триумфом. — Лично я вообще никак не возьму в толк. «Чем таким Лондон лучше нашей деревни?» «Ну, конечно, не считая магазинов и публичных мест». «Сельская местность, как мне кажется, гораздо приятнее города, не правда ли, мистер Бингли?» «Когда я приезжаю в деревню», — отреагировал молодой человек, — «мне совершенно не хочется ее покидать. Впрочем, когда я живу в городе, чувства мои весьма схожи. В каждом из упомянутых мест есть свои достоинства». и поэтому я могу одинаково наслаждаться жизнью повсюду, куда бы судьба меня не забросила. — Это от того, что у вас такой легкий характер. — Ну вот этот джентльмен, — кивнула она в сторону Дарси, — похоже, полагает, что деревня вообще недостойна даже самого малого внимания. — Нет же, мама, вы ошибаетесь, — вспыхнув от смущения, возразила Элизабет. — Вы неверно понимаете мистера Дарси. Он лишь имел в виду, что в деревне невозможно встретить столько самых разных людей, как в городе, с чем вы, конечно, спорить не станете. Разумеется, милочка, как же с этим не согласиться. Но вот что касается ограниченного круга в нашей местности, то я хочу заметить, что в стране есть немного графств больше этого. «Ты же знаешь, мы обедаем с двадцатью четырьмя семействами», Бингли от сарказма сдерживала лишь мысль об Элизабет. Его же сестра отличалась меньшей деликатностью. Сардонически улыбнувшись, она стрянула глазами в сторону Дарси. Элизабет, лихорадочно подыскивая новую тему для своей матери, поспешила спросить миссис беннет не приезжала ли в Лонгбурн во время ее отсутствия мисс Шарлотта Лукас. «Да, как же, вчера она заглянула к нам вместе с сэром Уильямом. Что за очаровательный человек ее отец? Вы не находите, мистер Бингли? Как он следит за модой, о а как он благороден, как легок и приятен. У него всегда найдется о чем поговорить с человеком. Именно таким я и представляю себе приличное воспитание. А вот те люди, которые слишком много о себе мнят и при этом все больше помалкивают, сильно ошибаются насчет собственной важности. А Шарлотта осталась с вами обедать? Нет, она отправилась домой. Мне кажется, ее ждали там, чтобы она помогла приготовить мясные пирожки. А вот что касается меня, мистер Бингли, то я держу только тех слуг, которые в состоянии справиться с работой без посторонней помощи. Да и дочерей я воспитала в том же духе. Однако мы не вправе судить других. «И у Лукасов тоже прекрасные девочки, уверяю вас. Жаль только, что они такие дурнушки. Конечно, не то чтобы я считала Шарлотту совсем уж простенькой, ведь она наша давняя подруга. Мне она показалась весьма приятной девушкой», — возразил Бингли. «О, да, разумеется. Однако вы не можете не согласиться, что в целом она совсем проста. Да и сама леди Лукас всегда в этом признается». не говоря уже о том, что при всяком удобном случае она завидует тому, насколько красива моя Джейн. Я, если честно, не люблю хвастаться своими девочками, однако трудно поспорить с тем, что Джейн — редкой красоты создания. Об этом все только и говорят. Еще когда ей было всего 15 в городе, где живет мой брат, в нее страстно влюбился один джентльмен. и чувства его были столь сильны, что моя невестка нисколько не сомневалась в том, что Джейн сделает предложение еще до отъезда. «Правда, тогда у нас ничего не получилось. Возможно, он счел ее слишком молодой. Как бы там ни было, в ее честь он написал несколько стихов, весьма складных стихов, уж вы мне поверьте». «На этом его страсть и закончилась», — нетерпеливо подытожила Элизабет. Сдается мне, мы встречались со множеством таких, как он. Интересно, кто впервые обнаружил эффективность поэзии в деле уничтожения любви? «Я привык рассматривать поэзию как пищу для любви», изумленно заявил Дарси. «Прекрасной, крепкой, здоровой любви очень может быть. Питать можно лишь то, что само по себе уже сильно. Но если речь идет об эфемерном, призрачном и тощем намерении», то тогда я убеждена, первый же сонет задушит всякое чувство. Услышав это, Дарси только улыбнулся. При наступлении неловкой паузы Элизабет вся затрепетала от страха за то, что мать, воспользовавшись общим молчанием, продолжит развивать тему красоты в своей собственной интерпретации. Ей страстно хотелось опередить родительницу, но, как назло, в голове не было ни одной мысли. Нарушив молчание, миссис Беннетт вновь принялась благодарить мистера Бингли за доброту к ее дочери, попутно извиняясь за дополнительные хлопоты, связанные с незапланированным пребыванием в этом доме еще и лизи Сам молодой человек во время беседы был безупречно вежлив и произносил все те слова, которые принято говорить в подобных ситуациях. К этому же он принудил и младшую сестру. Мисс Бингли исполнила свою партию без должной грации, однако миссис Беннет осталась вполне довольна и ее речью. И вскоре с легким сердцем мадам приказала подавать экипаж. Заслышав этот сигнал, младшая из дочерей пришла в оживление и нервно засуетилась. Все это время девочки о чем-то шептали друг другу на ухо, и в результате, перемежая свои слова очаровательными ужимками, младшая Беннет напомнила Бингли о его обещании дать бал в Незерфилде. Лидия была крепкой, заботливо взращенной девицей, пятнадцати лет с очаровательным цветом лица и таким же чувством юмора, любимица своей матери, весьма рано вышедшая в свет. Девушка выросла и стала натурой совершенно естественной, и собственная ее простота и непоколебимость, а также весьма свободные манеры, особо примечаемые офицерами, которым ее добрый дядюшка любил давать обильные обеды, вскоре превратилась в самоуверенность. Именно вследствие этого излишнения церемонис она и напомнила Бингли об обещании, добавив при этом, что имя его покроется вечным позором, если он не сдержит своего слова. Его ответ на эту неожиданную атаку бальзамом пролился на материнское сердце миссис Беннет. «Уверяю вас», — говорил молодой человек, — «что я полностью готов выполнить свое обещание». Как только поправится ваша сестра, я с удовольствием выслушаю ваше предложение относительно дня, в который вам будет угодно осчастливить мой бал своим присутствием. Ведь я уверен, что вам едва ли захочется танцевать, пока мисс Беннет больна. Лидия поспешила выразить свое полное удовольствие. О, да, гораздо лучше дождаться, пока Джейн поправится, так как к тому времени капитан Картер скорее всего уже успеет вернуться в Меритон. А после того, как вы дадите этот бал, я буду настаивать на том, чтобы они в свою очередь дали другой. Обязательно скажу полковнику Форстеру, что если он не последует вашему примеру, это будет просто неприлично. Вскоре после этого миссис Беннет вместе с дочерями покинула Незерфилд, а Элизабет уже привычно вернулась к Джейн, оставив остальных леди и мистера Дарси обсуждать свою родню. Последний, однако, был немногословен и отмалчивался даже тогда, когда мисс Бингли усердствовала в колкости в адрес прекрасных глаз.